Вот что за манера такая назначать деловые свидания в местах общепита. Сразу видно, человек старой формации. До сих пор вспоминаю с удовольствием, как решали какие-то проблемы, общаясь с оперчастью в одной из колоний. Мы молодые опера и они наши ровесники. Пришли, поздоровкались, попили кофеечку, полялякали, договорились, пожали друг другу руки и уехали по своим делам. Приятно работать. Быстро, четко и по делу. Совсем другое дело, старшие руководящие товарищи. Всегда в обязательном порядке накрывалась поляна. И все разговоры сводились к пьяному мычанию за столом. Без водки или пива, а лучше и того, и другого одновременно, ни один важный вопрос не решался. Пережитки советской системы не иначе. Хотя, что можно уверенно сказать о человеке, если никогда его не видел в бою или драке? Как он себя поведет в стрессовой ситуации? Пробьет ли его на агрессию, начнет он заболтывать, на баб потянет. А это верный признак слабины и ненадежности. Таких ни в космонавта не брали, ни в КГБ. А может, тупо заснет за столом, подливай да делай выводы о человеке, нужен ли он тебе. Способ, конечно, подленький зато на сто процентов верный. Валентиныч... А именно так он мне представился, решил мне через рюмку прогнать. Я раньше мог всех перепить, а уж теперь, обладая второй жизнью от Стикса и здоровьем двадцатилетнего, мозгами сорокалетнего, все равно дурак дураком, конечно, но алкоголь мог употреблять как воду, лишь слегка захмелев. У меня и так дозняк. Минимум 50 грамм в день. Это в самом Стиксе. А уж тут я живче глушил стаканами, как алкаш. От постоянной головной боли все равно не спасала. Голова в нормальном мире гудела, как бухенвальский набат. и Из колодца выкрапкивался только после нескольких попыток, облеванный, трясущийся, как после приступа малярии. А потом, придя в себя и отлежавшись, снова лез в колодец за рюкзаком с золотыми безделушками. Живчик уходил на айда. Я серьезно боялся передоза. А надо же еще матери с парана оставить, золотишко сдать барыге, деньги матери и дочери закинуть. Самое главное с Без живчика мне тут не выжить. Да и там тоже. Владелец ювелирного магазина, сохраняя сосредоточенность на лице, потирал пальцами левой руки чисто выбритый подбородок. Видимо, это должно было символизировать умудренность, богатый жизненный опыт и легкую озабоченность. Интересно, а торпеда его в кожаной куртке, которую я ушатал с локтя в автомобиле, как себя чувствует? Он вообще живой? На первом этаже в здании нового отеля в центре города располагался ресторан. По-провинциальному пафосный и вычурный, как цыганский дом. К столику меня проводил официант в стоптанных туфлях с засаленным воротником и жилетинь не своего размера. Валентиныч привстал со стула, когда мы пожимали друг другу руки. Над своим внешним видом я вообще не парился, пришел, в чем ходил по улицам родного города. Кожанка, джинсы, свитер. А вот обувь была дорогой, из туманного альбиона, тут у меня пунктик. — Что-нибудь мясное и без гарнира, — сделал я заказ. Официант, стоявший рядом со столиком. Кивнул плохо выбритой мордой и поковалял куда-то прочь. Начался неспешный разговор, в котором каждый старался незаметно, как он думал. Выведать что-нибудь о собеседнике, сохранив, как ему казалось, всю информацию о себе. Таких, как валентинович я видел много, очень много И без всякой разведки мог о нем рассказать практически все. Бывший работник торговли, но в высший замок чего-нибудь не поднялся. Судим? Да вряд ли. Во время большого хапка в стране отжал свой продмак и неплохо поднялся по меркам нашего мегаполиса. Затем кто-то серьезный отжал у него магазин. защитить свое Не хватило ни ума, ни связей, ни яиц. Барыжит с долотишком из Турции, имеет два или три отдела в разных частях города, в каких-нибудь супермаркетах. Вся жизнь, как на ладони, проста с одной стороны, но с другой замудрена и по-деревенски гламурно Накидывает на себя пуху Валентинович. Впрочем, такие по-другому не могут. Надо же создать орел загадочности и значимости. Поэтому и позвал меня в этот дурацкий ресторан в дурацком отеле. Для него это, видимо, вершина, Эверест. Выше ему не залезть. А вот я для него загадка. Судя по роже и манерам, или бывший зэк, элемент Справки обо мне на своем уровне навести он, конечно же, пробовал и будет стараться далее, но ведь я помер давно, и ни в одной базе меня нет. А знакомые друзья-приятели, те кончились лет пятнадцать назад, как я только приболел, на моих похоронах, кроме родни, вообще никого не было. Кто обо мне вспомнит-то? Но передвигаться по городу я все равно стараюсь осторожно, а ну как, не дай бог, с моим-то фатальным невезением. Вот еще лет двадцать продержусь, что вряд ли, но я стараюсь, и можно будет свободно рожей на улице светить. Все мои лепшие кореша уже давно на пенсии, а иные уж далече, глядя на меня, кто... Кто-то, может быть, и подумает, что это, наверное, сын этого, как там его звали-то. Не, ну а чё, похоже Ну, похож. Уж если даже мать начала намекать, что ей в другой город уезжать надо. это она подозрительно молода для семидесятилетней старухи. Операции всё, конечно. Стволовые клетки, кремлёвские таблетки... Выжимка с родинки Горбачёва, отрыжка Ельцина, пердёж Чубайса. А деньги откуда, а? Врать становится всё труднее и труднее. Переговоры. Всю жизнь переговоры. Выторговать у начальника, партнёра судьбы условия получше. Работать поменьше, а денег получать побольше и так далее. Даже вляпаться в семейку человек стремится на лучших условиях. Ты же потом замом станешь, да? Ты же готовить научишься? А ты же в гараж с друзьями-алкашами больше ходить не будешь? А после родов у тебя грудь так же колом стоять будет, да? Всю жизнь переговоры. Торг, сейчас сидя за столиком, я понимал, что выгоден больше я ему. Главное, не лохануться и не продешевить. Пару минут оба изображали интеллигентное равнодушие. Я деловито работал челюстями, метаболизм-то все-таки повышенный. И, несмотря на непрекращающуюся головную боль, есть хотелось все время. валентинович все-таки решил испортить мне аппетит вопросом но как жить-то дальше будем?» Я шикнул, перестал желать и уставился на него, вытаращив глаза. Мне моя жена после развода такой же вопрос задала. С набитым ртом промямлил я.